Глава шестнадцатая Аратель Спи, моя прелесть, усни. В глазках погасли огни. Хвостик шипы все втянул, рот никого не куснул. Я, крадучись, продвигалась по подвесной трассе, сжимая в ладонях крошечный сгусток тьмы. Внизу на камнях нежилась агара. Клювоносая гуана с нашей прошлой встречи заметно подросла, округлилась, а на ее спине выросли симпатичные шипы. Знакомство с личинкой Дахус каракуса было только началом глобального изучения бестиария бездны. Все создания в нем были сыты и реагировали исключительно на всплески тьмы и страх. Вот их нам и предстояло научиться контролировать проходя по подвесной трассе, которая с каждым днем опускалась все ниже. Я не боялась. Меня тревожило другое. Уже пять дней не было вестей от Лорда Льена. Агара тоже скучала. Осознание этого заставило меня замереть посреди моста. Игуанна лежала на камнях и тяжело дышала. Ей хотелось спрятаться в уютную темную пещеру, И ждать, когда же придет тот, кто поделится с ней своим огнем. Ей был нужен черный огонь высшего демона. Льен был для нее источником привычного тепла, которое не могло подарить обычное пламя. Питомник школы темных называли еще личным бестиарием лорда Льена. Он заботился о созданиях, попавших в этот мир из бездны, попытался создать для них привычную среду обитания. Нашу группу уже сводили на экскурсию, а потом начали привлекать местных страшилищ к тренировкам перерожденных. Страшилища. Толин Ривейн выразился менее корректно и обзывал их уродами. Лично я не видела ничего жуткого или отвратительного ни в ледяном харзе, походившем на нескладную, обломанную со всех сторон глыбу льда, ни в похожем на огромный парящий шар змеи змееглазе, Не в самовоспламеняющемся Гроуле. Просто эти создания были иными. Они отличались от привычных нам существ формой, количеством глаз, лап и даже голов, и по большей части были не приспособлены к жизни за пределами школы темных. Так Гроул, выглядевший как огромная лохматая псина, только за время нашей тренировки сгорал трижды. Действо сопровождалось жутким завыванием, и в первый раз довело всех эльфиик до коллективной истерики. Возрождался гроул под радостные визги девчонок и уважительные аплодисменты парней. И так ему это дело понравилось, что гроул поднапрягся и воспламенился еще дважды, за что и был наказан смотрителями питомника. Следующая прогулка на арену и тренировка ему светили не скоро. А вот Агара быстро смекнула, что к чему. «Хочешь гулять? Веди себя прилично». Вот и выполняла все приказы. Она лежала под мостом и шипела на тех, кто не мог удержать свою тьму или слишком активно ее использовал. Поначалу Агара реагировала живее, но сейчас было заметно, что ее все достало. «Потерпи немного, он скоро придет. шипнула я, свисившись через перила. Я тоже скучаю. Признание такое внезапное отозвалось трепетом в сердце. А потом оно ушло в пятки от ужаса. Потому что Агара внезапно удлинила хвост и ударила им по защитному барьеру. Мост от этого начал раскачиваться. Я изо всех сил вцепилась в верёвочные перила. Защитная магия не давала монстрам из питомника наброситься на находящихся наверху но она не могла уберечь от падения. «Мелкий назад!» Толин Ривейн ступил на мост. Внизу к Агаре уже бежал Смотритель с ловчей сетью. При виде её Агара зашипела. Острые шипы хвоста ударили по каменной плите, оставив в той глубокие борозды. «Не нужно, вы же ее пугаете!» «Арден, в задницу твои советы!» «Шевели корявками!» Я повернулась к Толину, но в этот момент Агара подняла морду и зашипела. Она просила меня остаться. Когда я уселась на деревянный настил, то пожалела, что не умею создавать аркан звукоизоляции. Толин Ривейн ругался так, что горели уши. И пылали не только они. В моей груди на месте внутреннего источника ощущалось непонятное жжение. Хотелось потереть соднящую кожу, но я чувствовала, это не поможет. Нам говорили, что тьма темных пробуждается по-разному, а ощущения и последствия невозможно спрогнозировать. Моя тьма начала жечь и чесаться. Не самое неприятное проявление. все же получше, чем черные маслянистые лужи. Сеанс самоизучения прервался странным шаркующим звуком. Нечто скреблось когтями снизу. Я уперлась ладонями в деревянный настил и, свесившись вниз, увидела желто-черные глазки Агары. Она подползла ко мне так близко, что при желании могла оттяпать мне нос. Привет! Ты же меня не обидишь? Робко поинтересовалась я, стараясь не думать об адептке из моего видения и ее отсеченной голове. Агара ничего не ответила. Она не умела говорить. Зато я уловила, как моего сознания коснулось что-то теплое и ласковое, и от этого прикосновения перестала жечь в груди. Агара благодарила меня за участие, использовав свою тьму. Всего лишь жалкие крохи силы. Их нельзя использовать для атаки или защиты. Но я поняла, что в бездне не всякая тьма являлась магическим даром. Она была неотъемлемой частью всех живых существ, необходимая им как воздух или кровь. Следующий приступ подкрался ближе к вечеру, когда я и ребята с особой группы «Лорда Льена» отрабатывали материализацию. Заниматься этим было безопаснее на открытом воздухе. Пока бывшие стражи Ильнаора пытались воплотить нечто похожее на оружие, я и Кассель бились над созданием сосудов. Чем занимался Найрель, оставалось загадкой. После возвращения из пустыни принц замкнулся и почти ни с кем не разговаривал. Я обязательно забила бы тревогу, если бы не видела, что он стал мягче. Больше никому не придирался и не зудил, что темные собрали нас здесь, чтобы потом убить и поглотить нашу силу. Тьма подчинялась мне неохотно. Во время материализации она сопротивлялась. Извивалась жесткими жгутами или, наоборот, расползалась бесформенным нечто, не желая собираться в единый цельный предмет. Я была старательна, терпелива, но это ни капли не помогало. Для обуздания тьмы требовалось время. Эта сила была слишком свободолюбива. Она не признавала правил и ограничений и постоянно желала большего. Рядом на полигоне шла поздняя тренировка старшекурсников среди них проводили все свободное время братья Ревейн. я прислушивалась к звукам доносившимся через щит на вечернюю разминку выпустили создание из питомника изредка над полигоном проносились крошечные похожие на летучих мышей существа они списком рассекали воздух а потом соединялись в единый организм и атаковали магов крылатые темные метаморфы Вот сейчас они склеились в огромную летучую мышь, а минуту назад казались бесформенной чернильной кляксой. Адепты пытались достать их метательными копьями, но метаморфы были шустрее и с легкостью уходили от атак. Вспыхнувший в небе алый цветок я сначала приняла за безобидную иллюзию, но потом он рассыпался снопом искор. Жаркие огоньки устремились к летучей мыши, и воздух наполнился обиженным писком. Волна боли, обиды и горького разочарования накрыла меня подобно воздушному удару, а ноги сами понесли корень, окружённые магическим барьером. Я уткнулась в него лицом и увидела, как по земле катаются сцепившиеся Толин и незнакомый мне маг. Убедившись, что это всего лишь банальная рукопашная, я вскинула голову вверх и замерла, чувствуя себя крошечной мышкой перед огромной змеей. «Привет, змейка!» Тихо пролепетала я, жадно рассматривая создание, парящее в воздухе по другую сторону барьера. «Телли, у меня к тебе маленькая просьба. В следующий раз, когда покинешь свою комнату, оставь мой фиал под матрасом. Я не хочу, чтобы меня проглотила змеюка из бездны. Это не настоящая змея». «Меня сожрет не настоящая змея. Это еще обиднее!» Эдриан Сатор тоже впечатлился возможностями метаморфа. Змея еще несколько секунд повисела в воздухе, а потом высунула длинный раздвоенный язык и... лизнула барьер. Тот заметно посветлел, как если бы истончился. «Ой, мама...» Потрясённо выдохнула я. «Не знал, что ты понимаешь по-змеиному». Ехидное замечание сменилось предельно нервным «Вали отсюда, остроухая!» Я побежала так быстро, что ветер в ушах засвистел. Вслед что-то кричали, а воздух гремел разрываемым плетением боевых арканов. Я все еще бежала к замку, когда ощутила мягкий тычок в спину, и бег продолжился, но уже по воздуху. Я поднималась вверх, словно ступала по лестнице, словно умела летать. Обернувшись через плечо, увидела роскошные кожистые крылья, не хуже, чем у летучей мыши. «Светлые духи! Как же это я!» С кончика крыла сорвалась крошечная летучая мышка, и, усевшись мне на плечо, начала очень эмоционально пищать. Кажется, мне пытались донести, что я хорошая. А вот те маги с арены в конец охамели. Сначала пригласили погулять и играли, а потом сделали больно. Светлые духи, благодарю. Спасибо, что эти чудесные крылья растут не из меня. Метаморфы бездны считались разновидностью темных паразитов. Мелкие создания, обитавшие исключительно стайками, умели принимать любую форму и сперва осчастливили меня крыльями, а теперь собрались в плач за спиной и не желали слезать с моей шеи. «Ага, я же хорошая, понимаю их желания и не дерусь». «Сатор, нет ничего смешного!» Я от возмущения притопнула ногой. Уже с полчаса я торчала в подземной пещере и уговаривала метаморфов оставить меня в покое. Нет, кое в чём они меня послушались. все таки сначала эти мелкие заразы осчастливили меня живым платьем. И если бы не мгновенная реакция Сатора, прикрывшего всё это безобразие иллюзий, то имиджу Ардена Тироля был бы нанесен непоправимый ущерб. Скрип поворачивающегося в замке ключа заставил меня встрепенуться. Мне обещали, что скоро ко мне зайдет главный смотритель питомника и поможет уговорить плащик остаться дома. Так что появлению хмурого мужчины в черном я обрадовалась. Он с важным видом походил вокруг меня, а потом глубокомысленно изрек. «Вы им понравились». «Спасибо. И сама как-то догадалась». «А вы не можете сделать так, чтобы я им нравилась не так активно?» Силы от этих тварей ничего не добьешься. На вашем месте я попробовал бы договориться». «А чем я, по-вашему, тут полчаса занимался? Они совершенно не хотят понимать, что я не могу переселиться в пещеру» а из питомника их, понятное дело, не выпустят. Значит, придется вызвать лорда Льена, и он, как самый старший и страшный высший демон, им прикажет, а потом накажет, а я... я к ним больше ни за что не приду». Высказала все, что накипело, и, удивительное дело, подействовало. Плащик медленно и печально осыпался к моим ногам «Пусть будет твой. О природе мелких плоских существ, которые разбегались во все стороны со скоростью тараканов, думать не хотелось. Нет, я не брезгливая и уважаю жизнь во всех ее проявлениях. Просто это было уже слишком. «Привет, хозяйка!» Гончая бездны вспрыгнула в пещеру, смазанной тенью, и с наслаждением потянулась. «Это ты мне?» Шепотом уточнила я. «Да, палево. Привет, хозяин. Ты когда масочку снимешь? Остроухие больше не мечтают нашанковать тебя ножичками». Я сжала лицо в ладонях и мысленно поорала, чтобы Сатор не смел слушать наглую псину. «Нет, я больше ни во что не вмешиваюсь. Я же всего лишь скромный и неинициативный пленник Фиала. Мне тут перерождение пообещали, так что я сижу тихо, Я мало, скучно, блин. э <къех> Это смотритель решил напомнить, что все еще здесь. Я обреченно повернулась к темному. Итак, поздравляю! Вы теперь хозяин. С пугающим энтузиазмом объявил он. Спасибо, не надо. Не на шутку перепугалась я. Поздно, Арден. Тень подлезла мне под руку и начала тереться обок. Остановилась, только когда шипы на шкуре порвали мои штаны и поцарапали кожу до крови. Резкий писк заставил поморщиться, а когда я открыла глаза, то обреченно застонала. Поверх одежды на мне теперь красовались латы. Стильные, черные, шипастые, не хуже, чем у паладинов мрака. За одним исключением. Мои доспехи были живы и, кажется, они не собирались покидать свой пост. «Воистину хозяин!» Благоговейно прошептал главный смотритель и начал отстегивать от пояса огромную связку ключей. «Нет, я, может, и не самая сообразительная эльфика на свете, но грядущую подставу чую мгновенно. Спасибо, не надо. Я недостоин. Я ничего не знаю о созданиях бездны». Главное, что они вас любят и слушаются. Слушаются? Серьезно? В этот раз метаморфы все поняли с первого раза. Доспехи снялись с меня без возражений, опав на пол металлическими пластинами. Я распрощалась со смотрителем, пообещав подумать над тем, что он мне сказал, и с огромным облегчением поспешила к выходу. Когда проходила мимо запертых дверей, то невольно улавливала мысли созданий за ними обитавших. Они радовались моему появлению, но боялись напугать. Опасались, что я больше их не навещу. Забота была настолько трогательной, что когда я очутилась на поверхности, по моим щекам уже текли слёзы. Тень довольно скалилась и хранила таинственное молчание. Только вернувшись в свою комнату, Я поняла причину такого поведения. На моем жилете поблескивала крошечная брошка в форме летучей мыши. Я тронула ее пальцем, но брошь даже не шелохнулась и продолжила изображать из себя безжизненное украшение. Но я-то чувствовала лёгкую пульсацию тьмы внутри крошечного тельца. Тьма наполняла все создания бездны. Именно она делала их разумными и живыми. «Мелкий, я знаю, в чем твоя проблема». Толлин Ривейн улыбался настолько загадочно, что мне хотелось тут же выставить его из комнаты. Или же проблема была в том, что близнецов не обрадовали мои новые способности. Ладно бы убойный дар прорезался, а способность понимать создание бездны — это же не солидно, хлопотно. Короче, один убыток. «Не говори мне, чем я болен, и я не скажу, куда тебе пойти». Близнецы переглянулись, синхронно кивнули и поднялись на ноги. Пора, мелкий! На еще одну тренировку? Да сколько можно-то? Я нехотя сползла со стола. Отыгрывать роль настоящего и правильного мужика становилось все сложнее. Да и в целом я устала от этой роли, и связь с Тором начинала тяготить. Светлые духи! Я не хотела об этом думать! Я прислушалась к своим мыслям, но не услышала голос черного мага. Эдриан меня не услышал, или же сделал вид. Сперва я решила, что близнецы хотят показать мне новую тренировочную площадку, но они привели меня к арке портала. «У нас внеплановая прогулка?» Насторожилась я. «Неизвестно еще, как к этому отнесется лорд Льен. Или же Толин согласовал поездку. И все-таки почему братья Ривейн так улыбаются? Они были похожи на великовозрастных детей, собравшихся в кондитерскую. Шаг в пустоту и меня оглушил шум большого города. Толин едва успел дернуть меня за руку и вытащить из-под колес промчавшегося экипажа. Древень криволапой, даже портал настроить толком не мог. Надо было прямиком в здании открывать. И испортить кому-то свидание? Меня в прошлый раз на нет панталонами едва не задушило. Мы стояли перед дверьми двухэтажного особняка, серый фасад которого был украшен роскошной лепниной. Стоило мне присмотреться к архитектурному чуду, как обнаружилось, что утонченный орнамент с подвохом. Из-за виноградных гроздьев и цветов выглядывали обнаженные фигуры мужчин и женщин. Некоторые из них танцевали, или не только танцевали. Я опустила голову пониже, чтобы близнецы не заметили моего смущения. Светлые духи. Не зря темных считают бесстыдниками. «Чего застыл? Вперед, мелкий! Тебя ждут удивительные открытия!» И Толин Ривейн пакосно заржал. Изнутри особняк оказался еще более впечатляющим. В холле нас встретили статуи, обнажённые наторы. «Здесь живет скульптор?» Я застыла возле каменного изваяния полуголой девушки, сидящей на рояле. Полурастёгнутое платье мраморной красотки скользило вдоль туловища, обнажив плечи и грудь. «Эй, не залипай! Девчонки, воплоти намного круче!» Да кто ж спорит? Просто скульптура такая эмоциональная. Кажется, что девушка вот-вот оживет, и... Братья переглянулись. Перезанимался. Вынес вердикт Толин. Давно надо было дать мелкому расслабиться. Лина с жалостью смотрел на меня. А что я мог, если лорд Лен запретил его поить? Хмуро бросил Толин. Помнишь, что он сказал, когда я предложил сводить Ардена в кабак? Мне достаточно того, что он сделал. Два часа на спаре не гонял. Думал, прибьёт нафиг. Хорошо, что вспомнили. Мелкому не наливать. У него же дар нестабильный. Зато остальное пойдет на пользу. Толин хитро мне подмигнул. Я с тоской покосилась на выход. Может, ну его, этого скульптора. И в гости мне совсем не хочется. «Сходили вы без меня?» «Братья Ривейн здесь!» «Лин!» Мимо меня смазанным пятном промелькнула девушка в голубом и буквально с разбега запрыгнула на руки Толина, обняла его за шею и крепко поцеловала в губы. «Эстер, солнышко, ты опять перепутала!» Ничуть не смутился настоящий Лин. «Иди сюда, я скучала!» девушка поманила его к себе свободной рукой стоило темному приблизиться как она поцеловала и его причем проделала это находясь в объятиях лина все я решительно не хочу в гости вот совсем не хочу Мелки не кисни в ласковой кошечке кисок на всех хватит обрадовал меня лин ласковые кошечки Нет, я, конечно, по меркам Империи Нордшар совершенно темная, но куда меня привели братья Ривейн, уже догадалась. Эдриан, быстро замаскируй меня. Предлагаешь снять маску Ордена Тироля? Нет, не сейчас. Это же совершенно неприлично. Тогда скажи, что у тебя разболелась голова. Тьфу, живот. А поможет? Пока я сомневалась и прикидывала, как бы мне избежать настолько внезапного просвещения в вопросах интима, хол осветился ярким светом, и в него высыпали смеющиеся девушки. Я и опомниться не успела, как нас затащили в гостиную и усадили на диваны. Причём братьям Ривейн выдали по бокалу вина. Мне тоже пытались вино всунуть, но я отказалась. Сказала, что принимаю магические зелья. А их с алкоголем не смешивают. И вообще, у меня живот болит. Вот так и заявила. И хоть бы кто внимание обратил? Девушки совершенно неприлично буквально облизывали взглядами близнецов. Все в ответ одними взглядами не ограничивались. Я сидела как мышка, сверлила взглядом ковер, пытаясь выбрать подходящий момент для побега. Как же плохо Зельевару без правильной заначки! «Так ты тоже маг? Темный? Симпатичная рыжеволосая девушка с улыбкой смотрела на меня. Она сидела на диванчике, забросив свои ноги на мои колени, отчего юбка задралась по самые подвязке чулок. И это нервировало только меня. Толин и Лин в обществе дам чувствовали себя как рыба в воде. Их совершенно не смущало, что девушки вешались им на шею, предлагали оценить аромат духов, или же хвастались новыми украшениями. «А я себе новую татуировку вчера сделала», вдруг доверительно поведала моя соседка. «Защитную?» спросила я для поддержания разговора. Я все пыталась столкнуть ноги рыжей на пол, но с виду изящной лодыжки оказались неподъемными. Или же это их владелица просто сопротивлялась. «Скорее, такое атакующую». «Показать?» «Покажите». Вяло кивнула я и поперхнулась воздухом, когда девушка начала шустро растюгивать пуговички на груди. Татуировка в самом деле была там. Каллиграфическая вязь из рун располагалась чуть выше ореолы груди. «И как вам?» «С придыханием поинтересовалась красотка». В третьей руне ошибка. Наверное, поэтому и не работает. На вашем месте я попросил бы мастера переделать всю работу. Рыжая густо покраснела, а потом спихнула меня с дивана. Я больно ударилась коленной чашечкой о паркет. Даже слезы на глазах выступили, когда свершилось открытие портала. Никогда в жизни я так не радовалась лорду Льену, как сейчас. Сегодня он был в образе первого паладина мрака. Вид черных лад заставил мое сердце дрогнуть в груди. Где он пропадал? На границе или в тренировочном лагере? Почему не появлялся в школе темных? Даже тень не могла ответить, куда же подевался ее хозяин. Какая приятная компания. Тихий, вкрачивый голос высшего демона заставил меня замереть. Я даже дышать перестала в ожидании реакции девушек. Если они сейчас бросятся на Лорда Ильена, как на близнецов... Демон. Настоящий демон. Господин, мы рады приветствовать вас, в ласковой кошечке. Низкий оббалакивающий голос заставил меня вскинуть голову. Она стояла на лестнице. Роскошная брюнетка валом такая яркая и фигуристая, что я начала понимать, отчего меня за столько лет так и не раскрыли. По сравнению с этой павой, я казалась себе тощей перепёлкой. Я поднялась с пола и внезапно обнаружила, что лорд Льен даже не повернулся к прибывшей кошечке, потому что смотрел на меня, ждал объяснений. А в его взгляде не было и намека на улыбку. И это когда у высшего демона точно с чувством юмора все было в порядке. Светлая эльфийка, которая так и не поняла, что ее привели в бордель, до того, как стало слишком поздно. Это же смешно, да? Я упал с дивана. Я заметил. Отнести вас к целителю? Я смущенно переступила с ноги на ногу, и в этот момент в ушах раздался шёпот Эдриана. «Вали отсюда!» «Переживаешь из-за кошечек?» из за своей шкуры лорд Льен, я буду счастлив если вы перенесете меня куда нибудь еще рядом возмущенно всхлипнула рыжая может мне стоит извиниться ты ли ты меня убиваешь обреченно выдохнул эдриан сатор был счастлив познакомиться я галантно поклонилась рыжей дамы благодарю за Продушие. Тут мое лицо вспыхнуло от смущения, потому что девушки уже оправились от первого шока и снова ласково улыбались. У одной так вообще лямка платья сползла с плеча, оголив грудь. В панике я обернулась на лорда Льена, чувствуя непреодолимое желание провалиться. Да, хотя бы в портал. Когда же вокруг взметнулось тёмное пламя, я услышала рык демона. Как пожелаете, Аратель. Куда-нибудь ещё.